Дорогие друзья, спасибо вам, что вы прошли весь этот непростой путь с Егором, Дашей и Вероничкой. Плакали вместе со мной и надеялись на чудо. Чудо произошло, они снова вместе. Любящие, любимые, ставшие более крепкими и мудрыми. А как говорят в Эмиратах, один добытый опыт важнее семи правил мудрости. Тема измены и предательства далась мне очень непросто. поэтому герои особенно дороги. Приглашаю вас на страницы других книг к другим любящим парам. Новинку начну выкладывать уже через несколько дней. Ещё раз спасибо, до новых встреч!